Однако, чтобы изготовить экран, всех припасенных грузил рыболовных снастей не хватило бы. Не переплавлять же аккумулятор, тем более, что гаишник сказал про их дороговизну. Поехал бы сейчас тот веселенький шофер на лесовозе налить ему стакан, наверняка мается с похмелья, и свинцу было бы на гробницу фараона. Русинов свернул опыт запустил двигатель и отправился искать пасеку. Может, кроме медовухи и прекрасного места и свинец найдется? А может, туда заскочит и шофер лесовоза, чтобы не трещала голова? Он отыскал поворот и потянул в гору по старой, захламленной сучьими и бревнами дороге. Похоже, здесь давно уже не возили лес, и проселок постепенно зарастал. На радиолокаторе у пожарника сигнал начал перемещаться, и в конце пути умная автоматика отобьет координаты. Глянув на карту, пожарник сбросит напряжение и потянется. Медовуха нравилась и службе. Пасека оказалась не близко, в сорока километрах от реки, и место здесь действительно было прекрасное. Если бы не старые лесосеки, нерванные гусеницами земля и горы гниющих сучьев, сравнить эти ландшафты можно было лишь со знаменитыми швейцарскими. На взгорке среди зарослей Малинника выселась большая с рубленным двором изба и возле на ухоженной площадке за высокой изгородью пасека ульев на сто. В воздухе реяли пчелы, остро пахло свежескошенной травой и нектаром. Хотелось лечь на землю и лежать, раскинув руки, испытывая благодатный покой, как в детстве. Русинов неожиданно вспомнил, что здесь, возможно, начинается площадь перекрестка, озабоченный неукротимым радиомаяком, Он как-то выпустил из виду, что движется в нужном работе направлении. И пасека здесь поставлена не зря. Пчелы и пчеловоды каким-то образом разбирались в магнитных линиях Земли, угадывали, на какое место из открытого космоса струится благодать и безмятежный покой. Это было замечено Русиновым еще в Московской области, когда они испытывали прибор с кристаллом КХ-45 и требовало специального изучения. Пасечника звали Петр Григорьевич Солдатов. Его нельзя было назвать стариком. Смешливые чуть шальные глаза смотрели молодо каким-то постоянным азартом. И зрачок левого от чего-то был сильно увеличен почти до размеров зеницы. Седоватая курчавая борода и такие же волосы делали его похожим на доброго, веселого сказочника. От одинокого житья на Благословенной горе Петр Григорьевич, видимо, и скучал, и испытывал наслаждение одновременно. Он жаловался на тоску и воспевал все вокруг. Он тут же признался, что невероятно ленив от природы. Однако ни секунды не сидел без дела. Едва Русинов заикнулся о свинце, мол, на рыбалку приехал, а грузил и забыл дома, в Москве. Не гайки же привязывать. Человод нырнул в темень огромного двора с поветью и вынес ему увесистый ком свинца, изоляцию от толстого кабеля, скрученного в рулон. на вот, рыбак-рыбачок, моченый бычок. — Может, и катку под улов дать? — засмеялся, сразу располагая к себе. Русинов размотал мягкий свинцовый рулон и обрадовался. Прибор можно завернуть слоев в, слое в 4-5. — Где остановился-то, мытарь? Поди на колве? — Да пока нигде, — признался Русинов. — На колву не ходи, там в эту пору не клюет, — заявил Петр Григорьевич. Вот, на моей речонке, да. Скажу тебе по секрету, без рыбы не живу круглый год. Не смотри, что маленькая, Внизу омут есть. Хариуса хоть ведром черпай. Это было приглашение в гости, и Русинов им тут же воспользовался. Обрадованный пчеловод, есть же еще люди, которые радуются чужим людям? тут же побежал топить баню. Баня стояла на речонке в отдалении, и Русинов сначала измерил силу магнитного поля, орех спокойно парил в воздухе. Когда лесоходцы в институте впервые заклеили кристалл в скорлупу и опустили его однажды без привязи в разряженном магнитном пространстве, то едва потом поймали. Это парение было обманчивым. Лишившись нитки и получив свободу, орех начинал перемещаться в пространстве, будто влекомый сквозняком, и на коротком отрезке мог набрать приличную скорость. Этот кристалл был овегой 30.